В полдень радость устраивала перерыв, а девушки две или больше опять выдавливали меня в очко, вливали в меня еще бульона, а затем нещадно издевались надо мной до самого возвращения радости. Она хлопала в ладоши и отсылала их прочь, хорошенько выбранив. Радость, несмотря на крохотные ножки, была из всех наложниц самого бычьего телосложения. Иногда на таких переменках меня в библиотеке навещал Джошуа, который занимался где-то в другом месте. «Зачем его покрасили синим?» — спрашивал он. «Синий ему к лицу», — отвечала Горошенко. Пёсик Фу и Штоленко стояли рядом с кисточками в руках и любовались своим шедевром. «Ну, я могу вам сразу сказать, когда ему дадут противоядие, он не очень обрадуется». И Джошуа повернулся ко мне. «Шмяк, знаешь, а синенький ты ничего. О радости я замолвил за тебя словечко, но ей кажется, что ты еще не усвоил урок. Но ты ведь усвоил, правда? Перестань дышать на секунду, если да». «Я перестал». Я так и думал. Джошуа нагнулся и зашептал мне прямо в ухо. «Дело в той комнате за железной дверью. Вот урок, который ты должен был усвоить. У меня такое чувство, что если бы я ею заинтересовался, сидел бы сейчас подпертый подушками рядом с тобой». Он выпрямился. «Мне пора изучать три алмаза, сам понимаешь. Сейчас я завис на сострадании. Это не так трудно, как называется». Два дня спустя радость зашла ко мне в комнату с чаем. Из склада калата с драконами она вытащила крохотный пузырёк и поднесла мне к самому носу. Видишь, две пробки. Белую с одной стороны и чёрную с другой. Чёрная от яда, который я тебе дала. Белая от противоядия. Мне кажется, ты усвоил урок. В ответ я пустил струйку слюны, искренне надеясь, что пробки она не перепутала. Радость наклонила пузырёк над чашкой, а потом влила чай мне в рот. Половина досталась и рубахи. Подействуй через некоторое время. Пока яд выветривается, ты можешь почувствовать легкое недомогание. Радость закинула пузырек обратно в китайское декольте, чмокнула меня в лоб и ушла. Если бы я мог, непременно бы хихикнул. У нее на губах осталась синяя краска. Хих. Легкое недомогание. Ага. Почти десять дней я вообще не ощущал своего тела. А тут вдруг все заработало снова. Представьте, как утром в своей теплой постели вы поворачиваетесь на другой бок и... Ну, не знаете плюхайтесь в озеро горячего масла. Ёхарный, Ясофа, Джошуа, да я сейчас из собственной шкуры выползу. Мы сидели в покоях. Прошел примерно час после того, как я принял противоядие. Алтасар отправил джоша за мной, а сам ждал в библиотеке, чтобы взглянуть, как у меня дела. Джош возложил лань мне на чело, но обычного спокойствия не разлилось. Чувство было такое, будто он припечатал мне лоб раскаленным утюгом. Я оттолкнул его руку. «Спасибо, только не помогает». «Может, омыться?» — предложил джошу «Уже пробовал». «Иисусе, да я просто с ума свернусь». И я запрыгал по кругу на одной ноге, поскольку не знал, чем еще заняться. «Может, у валтасар есть другое средство?» «Веди меня к нему», — сказал я. «Не могу я больше тут сидеть». Мы прошли коридор и спустились на несколько уровней в библиотеку. На одном спиральном пандусе я схватил Джоша за руку. «Джош, глянь, ты ничего не замечаешь?» Он угляделся в стену, посмотрел вверх и вниз по проходу. «Нет, а надо?» «Стены, потолок, пол. Ничего не заметил?» Джушо повертел головой. «Твердая скала?» «Да, но не только. Присмотрись. Вспомни дома, которые мы строили в Сифорисе. Теперь заметил?» «Нет следов обработки?» «Вот именно». «Я последние две недели только и делал, что разглядывал стены и потолок». Все равно больше не на что было смотреть. Ни малейшей царапины от зубила кайла или молотка. Будто все эти палаты ветер выдувал тысячу лет. Только, знаешь, мне так почему-то не кажется. — Ты к чему клонишь? — спросил Джошуа. — А к тому, что у Волтасара с девчонками тут какая-то еще каша варится. И все они молчат. — Так надо спросить. — Нет, не надо, Джош. Ты что, не понял? Мы должны разведать, что тут происходит, но так, чтобы они не знали, что мы знаем. «Почему? Почему? Почему? Потому что, когда я в последний раз что-то спросил, меня отравили. Вот почему. И мне сдаётся, если бы Валтасар не думал, что у тебя есть что-то ему нужное, не видать мне противоядие, как своих ушей». «Но у меня ничего нет», — искренне удивился джошу «У тебя может быть то, о чём ты понятия не имеешь. Но ты же не пойдёшь никого расспрашивать, что это такое. Надо быть изобретательными, хитрить, изворачиваться». как раз это у меня не очень получается. Я приобнял друга за плечи. Не всегда, значит, клёво быть мессией, а?